Глава 104. Сила. Ашерт Марн, сердце бражничества, последний из трех великих неразумных несотворенных. Его дар людям — не пророчество или боевая сосредоточенность, а страстное потворство своим капризам. Действительно, великий разврат, зафиксированный при дворе Байела в 480 году и приведший к краху династии, может быть связан с влиянием Ашарт-Марна. Из мифики Хесси, С-203. Навани Халин не впервые удерживала королевство от распада. Незадолго до своей гибели Гавелор сделался странным. Мало кто знал, каким он стал мрачным, но все заметили его эксцентричность. Ясно об этом писала, конечно. Дочь каким-то образом находила время, чтобы писать обо всем от биографии отца до гендерных отношений и значимости циклов размножения чулов на южных склонах пиков рогаедов. Навани решительным шагом двигалась по коридору Ритеру в сопровождении крепких ветробегунов из четвертого моста. По мере того, как Гавилар становился все более рассеянным, сама Навани научилась тому, как не дать склочным светлоглазым разделить королевство. на сегодня и им угрожала другая опасность. Сегодня от ее трудов зависело не только одно государство, но весь мир. Она ворвалась в зал, расположенный глубоко в недрах башни, и четверо светлоглазых вскочили. Впрочем, Себреаль остался сидеть, тасуя колоду карт с изображениями женщин в двусмысленных позах. Навани со вздохом кивнула в ответ Алладору, который уважительно ей поклонился, блеснув лысой головой. Не в первый раз она задумалась о том, что его жидкие усы и пучок волос на нижней губе представляют собой компенсацию за отсутствие волос. Хатом также явился, утонченный, с округлыми чертами и зелеными глазами. Как обычно, он был одет гораздо более стильно, чем все прочие. Сегодня в оранжевое. Светлость Бетап пришла вместо своего супруга. Мужчины в армии, как правило, неуважительно относились к нему за то, что он позволял ей так поступать, но они не учитывали тот факт, что брак с Мишиной из-за ее политической смекалки был мудрым и расчетливым шагом. Пятеро из Четвертого моста выстроились позади Навани. Воины удивились, когда она попросила их о сопровождении. Они еще не поняли, как усиливают трон. Сияющие рыцари были новой величиной в мире и вокруг них образовывались политические завихрения, словно водовороты на реке. «Светлорды и светледи», — провозгласила Навани, «я пришла по вашей просьбе, и я к вашим услугам». Алладар прочистил горло, присел. «Вы знаете, Светлость, что мы лояльны к делу вашего мужа». «Или, по крайней мере», — добавился Себариаль, «мы те, кто надеется разбогатеть, объединив наши ставки с ним». «Мой муж ценит поддержку», — ответила Навани, — «независимо от мотивов. Вы создаете более сильный Олеткар, а значит и более сильный мир». «Если от того и другого что-то еще осталось», — отметил Себариаль. «Навани», — заговорила светлая дебатоп, — «она была невзрачная, с остреньким носиком. Мы ценим, что вы проявили инициативу в это трудное время». В ее оранжевых глазах блеснули искорки. Она предполагала, что Навани наслаждается своей новой властью. Но отсутствие великого князя не слишком хорошо для морального духа. Мы знаем, что Далленор опять расслабился. Великий князь, — заявила Навани, — скорбит. «Единственное, из-за чего он может скорбеть, — пробурчал Сибариаль, — Так это из-за того, что слуги приносят ему бутылки вина недостаточно быстро для... «Преисподняя!» — рявкнула Навани. «Хватит! Туринат. Сибориаль моргнул и убрал карты. «Простите, светлость!» «Мой супруг», — продолжила Навани, «по-прежнему является наилучшим шансом этого мира на выживание. Он справится со своей болью. До той поры наш долг — сохранить королевство». Хатом кивнул. Бисер на его куртке заблестел. Это, разумеется, и есть наша цель. Но, светлость, вы не могли бы определить, что имеется в виду под словом королевство? Вы же знаете, что Далинар пришел к нам и спросил нашего мнения об этом деле с великим королем. Об этом пока что широко не сообщили. Они планировали устроить официальное объявление и даже позаботились о том, чтобы Эллокер, заверил печатью нужные бумаги перед уходом. Но Далинар тянул. Нава не понимала, он хотел дождаться возвращения Элокара и Адалина, который должен был стать великим князем Халин вместо Далинара. Однако с течением времени вопросы становились лишь тревожнее. Что же случилось с ними в Холлиноре и где они? Надо быть сильной, они вернутся. Прокламацию о великом короле пока не обнародовали, — сказала Навани. Думаю, лучше всем притвориться, что вы о ней не знаете, и что бы вы ни делали, не вздумайте сообщить о ней Ялой или Амараму. Хорошо, — согласился Алладар, — но, светлость, у нас есть другие проблемы. Наверняка вы видели отчеты. Хатам отлично справляется, как великий князь Работ, но у нас нет нужной инфраструктуры. В башне имеется канализация, но она постоянно забивается, и духозаклинатели падают от усталости, уничтожая нечистоты. «Мы не можем дальше притворяться, что башня способна вместить все это население», добавила светлость Бетоп. «Нам необходима очень выгодная сделка по поставкам из Азира. Наши изумрудные резервы, несмотря на охоту на расколотых равнинах, сокращаются». Нашим водоносам приходится работать без остановки. Светлость. В той же степени важно, дополнил хатом, что мы можем столкнуться с серьезной нехваткой рабочей силы. У нас есть солдаты или караванщики, которым приходится таскать воду или паковать товары, но им это не нравится. Черная работа им не по статусу. И у нас заканчиваются пиломатериалы, вмешался Сибряль. Я хотел вернуть леса у военных лагерей, но раньше у нас были паршуны, чтобы рубить деревья. Не знаю, могу ли я позволить себе платить людям за такую работу. Однако, если мы не предпримем что-нибудь, Танадель попытается их захватить. Он строит собственное немаленькое королевство в военных лагерях. «Сейчас не то время», — мягко сказал Хатам, — «когда мы можем позволить себе слабое руководство». Это неподходящий момент, чтобы будущий король день за днем сидел в своих покоях под замком. «Прости меня! Мы не бунтуем! Но мы очень обеспокоены!» Нава не перевела дух. «Не допусти распада!» «Порядок — сама суть правления. Если все организовано, можно установить контроль. Просто нужно дать Далинору время. Даже если в глубине души злится!» Злится, что его боль так затмила ее растущий страх за Элокора и Адалина. Злится, что он напился до забвения, оставив ее разбираться с последствиями. Нава не понимала, что никто не может быть сильным все время, даже Далин Архалин. Любовь заключалась не в том, чтобы вести себя правильно или неправильно, а в том, чтобы встать и помочь, когда спина партнера согнулась под тяжким бременем. Он, вероятно, однажды сделает для нее то же самое. «Светлость, скажите нам честно», — проговорил Себриаль, наклоняясь вперед. «Чего хочет черный шип? Неужели все это на самом деле его способ захватить власть над миром? Вот буря. Даже они об этом тревожатся. Хотя почему бы и нет? Все было так логично. Мой муж хочет единства» твердо заявила Навани. «Непревосходство! Вы знаете не хуже меня, что мы могли бы захватить город Тайлен. Это был бы эгоистический поступок, и он бы привел к потерям. Мы не можем путем завоеваний объединиться перед лицом врага». Аладар медленно кивнул. «Я верю тебе, и я верю в него». «Но как нам выжить?» спросила светлость Бэтап. «В садах этой башни?» «Когда-то выращивали еду», — напомнила Навани. «Мы разберемся, как это делали, и будем делать снова. В башне когда-то текла вода, ванны и туалеты это доказывают. Мы углубимся в секреты их фабриолей и разберемся с канализационной проблемой. Башня находится выше вражеской бури, что делает ее несравнимо защищеннее, и она соединена с самыми важными городами мира. Если создавать государство — Которая сможет противостоять врагу, это нужно делать здесь, с вашей помощью и под руководством моего мужа. Они приняли это. Да будет благословен всемогущий, приняли. Она сделала зарубку на память сжечь охранный глиф в знак благодарности. Затем, наконец, заняла свое место. Они принялись за черную работу. Вникли в обновленный список проблем и потребностей города, как уже делали много раз. Три часа спустя она посмотрела на свой наручный фабриаль, точную копию того, который носил Далинар с часами и недавно разработанными балериалями. Три часа и двадцать минут с начала заседания. Вокруг собрались спрены изнеможения, и Навани объявила о завершении встречи. Они решили насущные проблемы и теперь с деталями должны разобраться письмоводительницы. Так они продержатся еще какое-то время. И благослови этих четверых всемогущей, они хотели, чтобы коалиция работала. Аладар и Сибариаль, несмотря на все свои недостатки, последовали за далинором во тьму плача и столкнулись там с поджидающей их преисподней. Хатам и Бетап Узрели пришествие новой бури и поверили, что Даллинар прав. Их не волновало, что черный шип был еретиком и что он, как болтали, узурпировал трона Леткара. Их заботило лишь то, что у него имелся долгосрочный план борьбы с врагом. После собрания Нава не ушла по коридору, чьи стены были изрисованы напластованиями, в сопровождении охранников-мостовиков, двое из которых несли... Сферные фонари. Я должна извиниться, сказала она, обращаясь к ним, за то, как скучно там было. Светлость мы любим скучать, заверил ее Лейтон, крепыш с короткими курчавыми волосами, который сегодня был старшим в отряде. Эй, Хобер! Тебя там пытались убить? Щербатый мостовик ухмыльнулся в ответ. А дыхание уе, считается. Видите, светлость, сказал Лейтон. «Новобранцам бывает скучно на дежурстве, но ветеран ни за что не пожалуются на тихий, спокойный день, когда его никто не пытался зарезать». «Я понимаю, насколько это привлекательно», — ответила Навани. «Но, безусловно, спокойный день не сравнится с полетом по небу». «Это верно», — согласился Лейтон. «Но нам приходится чередоваться, ну, вы знаете». Он говорил о клинке чести — которые мостовики использовали, чтобы отрабатывать свои навыки ветробегунов. «Когда Кэл вернется, мы будем способны на большее». Все до единого были абсолютно уверены, что он вернется, и улыбались. Но Нава не знала, что у них не все хорошо. К примеру, два дня назад Тефта притащили к магистратам Алладора. «Публичное опьянение огнем хом. Алладар тихонько попросил ее печать, чтобы освободить его. Нет, с ними не все было хорошо. Но пока Навани вела их вниз, в подвальные библиотечные комнаты, ее грызло другое — намеки свет леди Бетап, что сама Навани охотно воспользовалась шансом править, пока Даллинору не здоровится. Навани не дура и понимает, как все выглядит со стороны. Она вышла замуж за короля, а, как овдавела, сразу же поймала все эти того, кто стал самым могущественным человеком в алеткаре. Непозволительно, чтобы люди считали ее силой за троном. Это не только подорвет авторитет Далинера, но и ей выйдет боком. Она может быть женой или матерью монарха, но если ей придется править самой, буря-свидетельница, все полетит кувырком во тьму. Навани и мостовики прошли не менее шести сторожевых постов на пути в библиотечные комнаты с фресками и, что более важно, спрятанными самосветными записями. Прибыв туда, она остановилась в дверном проеме, впечатленная тем, как ясно все организовала после того, как ее мать была вынуждена заняться другими делами. Каждый самосвет достали из соответствующего ящика, внесли в каталог и пронумеровали. Пока одна группа слушала и записывала, другие сидели за столами, занимаясь переводом. По комнате разливался низкий гул от обсуждений и царапания перьев по бумаге. Воздух рябил от спренов сосредоточенности. Ясно, неспешно шла мимо столов, просматривая страницы переводов. Когда Нава не перешагнула порог, мостовики окружили Реннерина. Тот покраснел, оторвав взгляд от документов, испещренных символами и цифрами. Он и впрямь выглядел неуместным в этой комнате, единственный мужчина в униформе, а не в одеянии ревнителя или бурестража. «Мама», — сказала ясно, не отрывая взгляда от бумаг, «нам нужно больше переводчиков. У тебя есть другие письмоводительницы, разбирающиеся в классическом олетельском?» «Я дала тебе всех, какие есть», Что изучает Ренорин? Хм. О, он думает, что в том, как именно камни разложены по ящикам, есть некая закономерность. Трудится над этим весь день. И? Ничего, что неудивительно. Он настаивает, что найдет закономерность, если как следует присмотрится. Ясно опустила бумаги и взглянула на своего двоюродного брата, который шутил с мостовиками. «Вот буря!» — подумала Навани. Он выглядит по-настоящему счастливым. Смущенным из-за их насмешек, но счастливым. Она переживала, когда мальчик присоединился к четвертому мосту. Ренарин, сын великого князя, в отношениях с рядовыми необходимо соблюдать приличие и дистанцию. Но когда до этого, она в последний раз слышала его смех. «Может быть...» «Ему стоит взять перерыв и отдохнуть этим вечером с мостовиками?» — предложила Навани. «Я бы предпочла оставить его здесь», — ответила ясно, листая свои бумаги. «Его силы нуждаются в дополнительном изучении». Навани решила, что все равно обсудит это с Ренорином и посоветует ему чаще встречаться с приятелями. «С Ясной спорить бессмысленно, как с валуном. Надо просто шагнуть в сторону и обойти его». «Перевод идет хорошо, за исключением нехватки письмоводительниц», уточнила Навани. «Нам повезло, что самосветы были записаны в столь поздний период существования Сияющих. Они говорили на языке, который мы можем перевести. Если бы это был напев Зари, его скоро расшифруют». Ясно нахмурилась. Навани думала, что перспектива перевода напева Зари и трудов, потерянных в темные дни, «Вызовет у нее восторг». Вместо этого принцесса, похоже, встревожилась. «Нашла что-нибудь о фабриалях башни в этих самосветных записях?» — поинтересовалась Навани. «Я обязательно подготовлю тебе отчет с подробной информацией о каждом упомянутом фабриале». До сих пор таких ссылок мало. В основном это личные истории. «Преисподняя...» «Мама!» — воскликнула ясно, опуская бумаги. «Что?» «Я и не думала, что ты станешь возражать против нескольких сильных словечек, если они к...» «Дело не в языке, а в пренебрежении», — перебила ясно. «Это история». «А, ну да. История — ключ к пониманию человеческой природы», — начинается. «Мы должны извлечь уроки из прошлого и применить эти знания в нашей действительности». «Опять собственная дочь читает мне нотации». Лучшая подсказка относительно того, как поступят люди в определенной ситуации, не их мысли по этому поводу, а подтвержденные свидетельства того, как в прошлом поступали аналогичные группы. «Конечно, светлость!» Ясно бросила на нее строгий взгляд, а потом отложила бумаги. «Мам, прости. Сегодня пришлось иметь дело со множеством младших ревнителей. Кажется, моя норовоучительная сторона возобладала». «У тебя есть нравоучительная сторона?» «Дорогая, ты же ненавидишь учить!» «Видимо, это и объясняет мое настроение». Я...» Молодая письмоводительница позвала ее с другой стороны комнаты, ясно вздохнула и отправилась разбираться с проблемой. Ясно предпочитала работать в одиночку, что было странно, учитывая, насколько хорошо ей удавалось заставлять людей делать необходимое. Нава не любила трудиться в коллективе, но, конечно, она не была ученой. Нава не умела притворяться. Но все, что она действительно делала, это подбадривала и поддакивала, и, возможно, подкидывала идеи. Настоящим делом занимались другие. Она просмотрела бумаги, которые отложила ясно. Должно быть, дочь что-то упустила в переводах. По ее мнению... Единственно важные знания содержались в нудных, пыльных трудах старых философов. Когда речь шла о фабриалях, ясно с трудом отличало спаренные от предупреждающих. «Это еще что такое?» Глифы были нацарапаны белым на стене великого князя. Было написано на листе. Мы быстро убедились в том, что орудием письма послужил камень, выломанный из стены возле окна. Первая надпись была самой грубой из всех, а глифы кривые. Причина этого позже стала очевидной, так как принц Реннерин не разбирается в написании глифов за исключением цифр. Другие страницы были похожи. В них говорилось о числах, которые появлялись во дворце Далинера в дни, предшествовавшие бури бурь Их писал Реннерин, которого Спрен предупредил о том, что враг готовится к нападению. Бедный мальчик, не будучи уверенным в своих узах и слишком испуганный, чтобы заговорить, вместо этого чертил цифры там, где отец должен был их увидеть. Это было немного странно, но с учетом всего остального, вряд ли заслуживало внимания. И, ну, это был Реннерин. «Почему ясно?» — собрала эти бумаги. «Ясно, у меня есть для тебя описание», — прочитала она на другом листе. Мы убедили сияющую, которую Крадунья нашла в Еддо, посетить Азимир. Хотя она еще не прибыла, эскизы ее спутника Спрена прилагаются. Он похож на блики, которые видно на стене, если посветить на нее через кристалл. Встревоженная Навани положила бумаги на место, прежде чем вернулась ясно. Она взяла себе копию переведенных записей из самосветов, Несколько молодых письмоводительниц как раз занимались копированием, а затем выскользнула из зала, чтобы пойти проверить, как там муж.